М.Б. Ты — гитарообразная вещь со спутанной паутиной, Струн, продолжающая кричневеть в гостиной, Белеть а Казимир на выстиранном просторе, Темнеть, особенно вечером в коридоре, Спой мне песню о том, как шуршит портьера. Как включается, что поглушить полтела тень, Как лиловая муха сползает с карты, И закат в саду за окном Точно дым эскадры, От которой осталась одна матроска, позабытая в детской, И как расческа в кулаке дрессировщика турка, Как рыбку леской. Возвышает баллонку над Ковалевской, До счастливого случая тявкнуть сорок раз в день рождения, И мокрый порох Гасят звезды салюта, громко шипя в стакане. И стоят графины кремлем на ткани. Двадцать июля. 1978 года.